«Все погибло», – думала она, таращась на фруктовую жижу, поблескивающую тонкими гранями осколков. «Но разве я умерла сейчас?» Тихий хрустальный звон был еще слышен. Аромат сада наполнил ее хорошо обставленную кухню, где находились и посудомоечная машина, и вместительный холодильник, и тостер, и аэрогриль. Запах музыки проник во все уголки дома, позвал ее за собой, и она пошла. Открыла одну дверь, затем другую, побежала по странному лабиринту из камней, которые уже видела однажды. Когда я умерла, она бежала через концертные залы, в которых выступала, отбрасывала в сторону тяжелые занавесы, перелетала через зрительные кресла видела свое отражение в настенных зеркалах. «Уже мертва!» — скрипнула хрустальная люстра. Снова лабиринт, двери, музыкальные студии, немые стекла, брошенные на пульт наушники, стены, обитые звукопоглощающими панелями, пустые кресла звукорежиссеров. «Уже мертва!» — загудел микрофон. «Лабиринт!» Скрипичный ключ, рвущийся на волю, запутавшийся в линейках нотного стана. Скрипка в руках. Гриф — это часть руки. Струны — продолжение пальцев. Ночи без сна. Сочинение новой мелодии. Быстрая россыпь нот на бумаге. «Но ты мертва», — сказали ноты. «Да-да, мертва», — подтвердил футляр, похожий на гроб. Когда? Когда? Лабиринт из камней. Да, да, здесь. Здесь я умерла. В тот миг, когда не нашла звенящего сада. В тот миг, когда ноги были стоптаны в кровь, а он так и не явился. Правда? Правда? Нет, неправда. Отвечает полупрозрачное облако. Переплетение тонких стеблей и листьев. Лианы опутывают тело и бросают назад. Облако горит, чернеет, пухнет, как грозовая туча. Она проваливается в ночь, в ущелье. В ее руках пустая жестяная банка. Флуоресцентные шарики лежат на выступе скалы. В тусклом свете профиль бродяги. Страдальческий излом бровей, сжатые от боли губы. Она оборачивается через плечо на полные концертные залы. Где-то вдали звучат овации. Они предназначаются ей. Но сейчас их аплодисменты больше похожи на издевательство. «Вот когда ты умерла», — говорит ей то ли ночь, то ли скала, то ли змея с расплющенной головой. «Умерла внутри». «Да», — отвечает она. Именно здесь, именно внутри. Она склоняется над распростертым телом бродяги, касается волос на голове, трогает пылающую щеку. И хотя уже поздно, и хотя уже никогда, шепчет. «Прости, пожалуйста, прости меня». Она пытается поднять его, унести его, но из ущелья вырывается горячий воздух, И тогда он поднимает ее и несет на пустынный пляж к одинокому костру. Тихо шелестят волны. Она идет по теплым камешкам на свет. Ты долго, Ты долго? говорит бродяга. Он ничуть не изменился, а она? Сколько ей лет? Ты живой? Мне хочется петь. Уклоняется он от ответа. Она садится. Холодно. Протягивает руки к костру. Ну так пой. Ладно. Бринчит гитара. Над побережьем звучит знакомая песня. Успокаивает. Убаюкивает. Она чувствует, как закрываются веки, тяжелеет голова. Вздрагивает. Кухня. Разбитая банка варенья. В стеклянной дверце духовки отражается растерянное лицо женщины. Заплаканное лицо. За стенкой кто-то поет. Голос сына. Что? Что он там поет? Нет, женщина, не плачь. Нет, женщина, не плачь. И больше никогда не роняй слезы. Нет, женщина, не плачь. 2019 год.